На чтобы присесть? Не увидела ни одного стула и прислонила спиной к стене гостиной. Той самой гостиной, которая несколько десятилетий назад была ее собственной, сияющей белизной, обставленной навехонькой мебелью, а сейчас запущенной ободранной, хранящей следы детских шалостей и пренебрежения взрослых. «Идем», — сказал Лили Стефану, поняв, что Мариза перегнула палку, — «сходим за Джоннару». Он взял ее под руку, —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 «Ты прав, только успокойся, сейчас не время!» Но старая сеньора Мария пыталась удержать Стефану. «Ничего, сынок, ничего! Никто ничего не слышал, ты же знаешь Рину, он совсем больной!» Лила схватила сына за руку и потащила за собой из дома. На улице их догнал Рину и плелся за ними, не отставая ни на шаг. Ему нужны были деньги. «Сейчас же, немедленно!» «Я умру, если ты меня бросишь!» — бормотал он.